Слова 32 где готовятся встречать незваных гостей. Я упала на Чарли, засадив ему локтями по ребрам, и еще подумала, что сам виноват. Нашептывает мне тут на ухо, правда не пошлости, а потом уберется на свой этот восток, оставив меня наедине с разбитым сердцем. Подумала и... Поезд явно останавливался и резко. Что-то ударило в стену, причем звук получился такой, будто колокол бухнул. А у меня в голове одно — это я правильно булочки доела. Чувствовалось, что новые не скоро испекут. Не знаю, как долго поезд останавливался, но остановился, и нас снова швырнуло вперед. Я только и успела что сжаться в комок, но все одно о диван ударилось, благо мягкий, а потом... Над головою что-то протяжно завыло. Тревога, тревога! Нервный голос оглушил. Я еще пыталась подняться, когда дверь распахнулась. Маги! поинтересовался знакомый уже тип, наверх. Что происходит? Мертвяки идут, сказал он и, подняв руку к шляпе, добавил. Извините, леди, но повоевать надобно, а то ж сожрут. Аргумент был серьезным, и я вытащила перчатки, порадовавшись, что не стала убирать их, как и алхимическое ружье, в багаж. Оно-то говорили, что не пригодится, но я девушка осторожная, предусмотрительная, вот и предусмотрела. Чарли молча подал руку, но хоть ворчать не стал, что не место мне в бою. В вагоне было людно, шумно, тесно. «Щиты пока держатся». Давишний тип говорил громко, и голос его заглушал шум толпы. К сожалению, вышла из строя помпа. Ремонт займет некоторое время, а для него придется отключить внешний контур защиты. «Номера ставь!» — рявкнул огромный, раза в два больше Эдди Орк. «А тот треплешься!» Его соплеменники загудели. Дальше, дальше было как-то обыкновенно. Старший командовал, народ слушал и исполнял. Люди, смотрю, собрались серьезные, бывалые, а потому никто не тратил время на споры, разве что бледный невзрачный тип сказал. «Я попробую с ними поработать». Он взмахнул руками, и его окуталось изоватое облако, заставившее прочих отступить. Но нужно будет некоторое время на подготовку. «Прикроем, мертвогон!» отозвался тот же орк. «Не боись!» «Некромант», — очень тихо сказал Чарли, но был услышан, и бледный тип повернулся к нам, смерил взглядом и едва заметно кивнул, то ли приветствуя, то ли просто показывая, что Чарльз угадал. А тот не унимался. «Силы немалый, никогда таких, впрочем, неважно». «Может и так, но ведь некромант — это хорошо, то есть...» Некроманту ведь проще с мертвяками поладить, чем нормальным людям. Мелисента кивнула и погладила пушку, колбы которой медленно наполнялись алхимическим дымом. Один за другим загорелись, активируясь огненные камни. И сопровождающий хмыкнул. «Вы, леди, только далеко не сувайтесь, а то ж еще зашибет ненароком». «Постараюсь». Мелисента одарила типа очаровательной улыбкой и уже за это захотелось двинуть ему в морду. Но некогда. Мертвяки. Мертвяков оживших Чарльз уже видел. На полигоне, где поднимались они единственно волей штатного некроманта и для проведения практических занятий. А потому те мертвики выглядели даже прилично, двигались с неспешностью людей, что и после смерти сохраняли представление о хорошем воспитании. Но как уже успел усвоить Чарли, с воспитанием на Западе в целом было не очень, даже среди живых. Где-то впереди коротко рявкнула пушка, наличие которой на поезде в нынешних обстоятельствах даже не удивило, скорее порадовало. Огненный шар взмыл в небеса, ненадолго разодрав искусственный сумрак. И Чарльз выматерился. Вслух. Мертвяки, мертвяки шли. Они поднимались из темных песков. Страшные, ободранные, являющие собой естественное продолжение этих самых песков. Ох, добавила Мелисента. И еще пару слов для леди неподходящих но вполне здраво описывающих ситуацию. Чарльз огляделся. Пески. Всюду, мать его, пески. Серые, грифельные, местами поблескивающие свинцовыми лужами выплавленного металла. Поезд застыл в этих песках, слегка наклонившись на бок. Рельса заносила, но трубы дымили, да и в целом энергетические контуры оставались активны. «Помпа, стало быть». Мак! поинтересовался Орк, разглядывая Чарльза с непонятной жалостью. «Да, немного». «Хорошо». Орк аккуратно расстегнул пуговицы. Пиджак его, шитый из отменного шерстяного сукна, несколько диссонировал с перьями в волосах и костяным ожерельем. В ожерелье поблескивали драгоценные камни, а щеки Орка украшали характерные глубокие шрамы. «Воин». «Это вообще нормально?» — поинтересовался Чарльз, указав на мертвяков, которые продолжали подниматься из песков. Вообще подумалось, что самое бы время или в панику удариться, или приготовиться к героической смерти. А он стоит, смотрит, прикидывая, как оно сподручнее будет драться. «Извините, я просто в первый раз еду». «В город?» Орк мертвяков разглядывал спокойно, То ли случалось встречаться, то ли в целом нервная система его отличалась изрядной крепостью. Да, передние ряды выглядели почти целыми. На костях сохранились остатки одежды, да и плоть, потемневшая то ли от времени, то ли от песков, издали казалась нетронутой. И на кой он сдался, восточнику? Да так, личные дела. Орк приподнял бровь. В глазах читался вопрос. И, наверное, в другой ситуации Чарльз не ответил бы, но... Мертвецы приближались. Они двигались рывками, создавая ощущение, что кто-то там в Поднебесье дергает невидимые нити, заставляя неживое притворяться живым. Ветер донес запах тлена. — Сестру ищу. Увез ее один там. Чарльз поглядел на Мелисенту и, вздохнув, добавил... «Нехороший человек. И ладно бы просто, но подозреваю, что обижают ее». «И ты хочешь его найти?» – уточнил Орк. «Хочу. Чтобы выдрать глотку, а из черепа сделать кубок?» «Ну, для начала я думал просто поговорить, но ваш вариант определенно нравится мне куда больше». Орк кивнул. «Дочь. Ушла. Из племени. Ищу». «К человеку?» Чарльз с краем глаза наблюдал. Вот женщины, тяжело переставляя ноги, проваливаясь в пески по колено, выбираются и бредут. Они наступают друг к другу на подолы темных платьев, не замечая того. За ними ковыляет уродец, сплетенный из остатков тел. Остов гиганта, кажется орка, и солдаты в грязных лохмотьях. Форма угадывается только по ремням да пуговицам. Она хорошая у меня, толковая, охотница, и с духами говорит. Орк сложил руки и поднес к губам, дунул, от чего по пустыне пронесся низкий гудящий звук. И мертвецы замерли. Той весной в возраст вошла. Мужа нашел хорошего, сильного. Он поднес ей шкуры серебряных лис и еще корни черного дерева. Он добыл шкуру горного льва, чтобы в доме их было тепло. Он поставил Типпи и украсил его рисунками. Что-то подсказывало, что усилия его пропали в Туне. Но Чарльз не торопил. И она вошла в его дом. Они разделили кровь и воду. И она надела на шею его, оберег от злых духов. А потом что случилось? Потом мы ушли на охоту. Хорошая была охота. Орка скалился и вытащил из-за пояса то, что весьма условно можно было назвать револьверами. Как по мнению Чарльза, больше они походили на небольшого размера пушки. А когда вернулись, то типи был пуст. Огонь в камине погас, и в моем тоже. Этот человек забрал мою дочь, и мою жену, и жен других воинов. Мы убьем его медленно. Чарльз вот взял и поверил. Мертвяки подобрались ближе, и пушка вновь выплюнула огненный шар, который теперь повис прямо над порождениями пустыни. Шар задержался в небе, чтобы расколоться на сотню меньших, и уже они пролились огнем. Мертвяки вспыхнули, некоторые вовсе превратились в факелы, но прочие будто не заметили. Они продолжали идти, подбираясь ближе и ближе. «Где, мать его, некромант?» «Они ушли сами», — уточнил Чарльз, ибо история эта нравилась ему все меньше и меньше. Сначала Сиу, потом Августа, теперь еще и орочьи женщины, которые, безусловно, всем хороши, ибо признавать обратное, когда рядом с тобой стоит огромный орк, чревато. Но для человека связи случались, и люди с нетрадиционными вкусами тоже. Любовь, опять же. Любовь, как Чарльз успел понять, такая штука, перед которой здравый смысл бессилен. Только чтобы у всего племени и сразу? Это не любовь уже, это какое-то массовое помешательство. — Сами, — сказал орк, — ты знаешь? — Догадываюсь. Дело такое. Моя сестра тоже имела жениха, и слово данное сдержало бы, но... Рявкнуло ружье Милли, едва не сбив ее с ног. Благо, Чарльз успел подхватить. А из длинного ствола вылетел белый заряд, который разорвался у мертвецов под ногами. Проклятье, Выше надо брать!» — проворчала Милли. А орк кивнул, мол, так и есть. Земля под ногами чуть вздрогнула, и навстречу мертвецам вышел некромант. Он скинул пиджак, оставшись в какой-то слишком уж белой рубахе. И эта рубашка выделялась на фоне окрестной черноты, ослепляя словно солнце. У Сиу схожая проблема. Чарльз не был уверен, имеет ли право говорить, но что-то подсказывало, что союзники не помешают. И подозреваю, что с них все и началось. Орк выругался, а потом добавил. "Вечные эти остроухие!» Гавкнули выстрелы, где-то сбоку, а потом снова пушка. И на сей раз Чарльз кожей ощутил жар пламени, которое полилось на мертвецов с небес. «Давай, магик!» Орк нажал на спусковые крючки, и огромные стволы его револьверов выплюнули пламя. «Логично. Огонь — естественный враг мертвой плоти. Кажется, так их учили». Чарльз отряхнул руки. Огонь не совсем его стихия. Нет, он способен сотворить и огненную стену, и огненную плеть. Но все одно, хотя пламя загудело и поползло навстречу. Наверное, сохранись в этих телах хоть искра разума, они бы отступили. Но нет. Сперва вспыхнули остатки одежды, а следом и плоть. Задымило, завоняло, и дым этот... Пополз по пескам, в них же впитываясь. Кто-то из мертвяков упал, но прочие продолжали идти. Снова бахнуло ружье, и огонь выплеснулся на передних. Пушка, пламя, снова пламя. Стрекочет что-то, то ли кузнечик, то ли пулемет. И задние ряды падают, что колосья под серпом. Красивое сравнение. Чарльз дал себе слово запомнить. Ему еще в географическом обществе выступать, а там любят красивые рассказы. По спине пол спот, по лицу тоже. Он закусил губу. Сколько же их, и что тут было? Сиу, и орки, и снова Сиу. Люди, военные, обычные, разные. Скорее всего, имела место битва, и многие пали, чтобы подняться». Свистнуло копье, брошенное неловкой рукой. А все идут. Чарльз поискал взглядом белую рубаху некроманта. «Чарли!» — Мелисента отбросила ружье. «Давай вдвоем! Как там?» Она сама встала за спину, обняла его, щедро делясь горячей злой силой. И та потекла, полетела по жилам, чтобы выплеснуться огненной стеной. А уже та отделила живых от мертвых. И передние ряды обратились пеплом. Стена же, слегка уменьшившись, двинулась дальше, освобождая пески. И тогда-то Чарльз снова увидел некроманта. Тот стоял в десяти шагах от поезда, окруженный мертвецами, которые его словно бы не замечали. Нервы, однако, у человека. «Ишь ты!» – восхитился орк, отряхивая песок со штанов. Штаны, к слову, в отличие от пиджака, были кожаными, украшенными бахромой и шитьем. Огонь постепенно опадал, но и мертвецов удалось оттеснить. Кроме тех, что собрались вокруг некроманта. Он поднял руку, и в ней будто искра блеснула. Мертвяки остановились, замерли и повернулись к некроманту. Все и разом. Тот разжал ладонь. Точно, искра. «Какая-то неправильная. Серебряная или нет? Драгоценная. Не разглядеть, далеко стоит. Главное, что тянет от нее чем-то... Чем?» Мертвяки стояли, смотрели на некроманта, на искру в ладони, а про остальных будто и позабыли. «Рисковый он, однако!» Орк спокойно перезаряжал револьверы. Патроны были под стать оружию, огромными и расписными. Надо полагать, не для красоты. Что это? А кто ж его знает? Орк пожал плечами. Я чай не шаман. По пустыне пронесся тонкий звук, будто кто-то струну дернул. От этого звука уши заболели и глаза. Орк и вовсе выругался, выронив патроны. Держите. Мелисента первой подняла их. Красиво, правда? Звук повторился. Ниже тяжелее, и снова высоко, и еще выше, так, что и звук-то едва уловим, но появилось вдруг чувство, будто с Чарльза шкуру сдирают живьем. Орк открыл рот, он дышал тяжело, а глаза его налились кровью. Чарльз подозревал, что и сам-то выглядит не лучше. «Какая мелодия!» Милли прикрыла глаза. «Невероятно!» «Наверное, в театре так не играют. Чарли, ты в театре бывал?» И сама себе ответила. «Бывал, конечно». Она тряхнула ружье. Разрядилась. А к нам как-то балаган приезжал с артистами. Там тоже один на скрипочке. И еще в борделе рояль есть. «Зачем?» Почти искренне удивился Чарльз. «Не знаю. Для красоты, может. Играть там все одно никто не умеет а я в театр хочу». «Выживем, свожу, в императорский», — пообещал Чарльз, вытирая рукавом нос, из которого хлынула кровь. «Тогда выживем», — обрадовалась Милисента, и в колбе ее ружья вновь заклубился туман. «Если в театр». Вот что любовь к искусству с людьми делает.